Глава 17. Едва Тресси остался один, как опять его охватила тоска, и безвыходность собственного положения представилась ему во всем ужасе. Остаться без денег и зависеть от великодушия бедного столяра было уже достаточно скверно. Но объявить себя графским сыном перед этим насмешливым, недоверчивым сбродом и, к довершению всего, осрамиться перед подобными людишками. О, уже одно воспоминание о пережитых унизительных минутах удваивало его пытку. Он дал себе слово никогда больше не разыгрывать лорда перед этой разношерстной компанией, которая считала его проходимцем. Неожиданный лаконичный ответ отца был для Тресси жестоким ударом и необъяснимой загадкой. Пожалуй, граф Росмар воображал, что сын пристроился в Америке к какому-нибудь делу, и старик не хотел мешать ему в надежде, что суровый и неумолимый житейский опыт излечит юношу от его радикализма. Это было самое вероятное предположение, однако Тресси не мог им удовольствоваться. Он все еще не терял надежды, что за первой телеграммой последует другая, более ласковая, с приглашением вернуться домой. Уж не смириться ли ему? Не написать ли, прося денег на обратную дорогу? О нет, он этого ни за что не сделает, по крайней мере теперь. Отец, наверное, телеграфирует ему еще раз. И Трэсси каждый день ходил с одной телеграфной станции на другую, спрашивая, нет ли телеграммы на его имя. Так продолжалось целую неделю, и все безуспешно. Телеграммы не было. На станциях сначала ему вежливо отвечали на вопрос, потом отрывисто говорили «Не получено». Прежде чем он успевал открыть рот, а под конец только нетерпеливо трясли головой, едва завидев его фигуру. После этого ему стало стыдно надоедать понапрасну людям. Глубокое отчаяние овладело им, потому что все старания Барроу найти для него работу встречали неодолимые препятствия. «Убитый неудачами», — он сказал однажды столяру. Послушайте, я хочу сделать вам одно признание. Обстоятельства довели меня до того, что я не только в глубине души называю себя никуда не годной дрянью, пропитанной ложной гордостью, но открыто сознаюсь в том перед вами. С моей стороны было непростительно допускать, чтобы вы так много хлопотали о приискании мне работы, тогда как я мог получить ее каждую минуту. Простите мне этот остаток самолюбия. Теперь я на все махнул рукой. И если ваши знакомые художники будут согласны принять нового товарища, то я готов предложить им свои услуги, потому что потерял всякий стыд. Неужели так вы можете рисовать? Не так скверно, как они. Таланта у меня, разумеется, нет никакого, и я... «Самый поверхностный любитель искусства, жалкий пачкун, артистический сарказм. Но даже в пьяном виде или во сне мне нетрудно перещеголять ваших портретистов. вашу руку, право я, кажется, взбешусь от восторга, до того вы меня обрадовали и оживили. О, только бы работать! В работе жизнь!» В чем бы ни состоял труд, это все равно. Он сам по себе служит благословением, когда человек жаждет деятельности. Я испытал это на себе лично. Пойдемте сию же минуту к этим чудакам. Скажите, у вас полегчало на душе? А у меня как камень с груди свалился. Разбойников искусства не было дома. Но их Произведения были расставлены по всей убогой мастерской. Пушка справа, пушка слева, пушка прямо. Настоящий балаклавский бой. Вот как раз портрет недовольного извозчика Тресси. Возьмите кисть, переделайте зеленоватые морские волны в лужайку, а корабль обратите в дороги. Пускай наши художники увидят, на что вы способны. Не ударьте в грязь лицом. Хозяева пришли, когда молодой человек клал последние мазки. Они окаменели от изумления. «Клянусь честью, эти дроги — настоящее чудо! Вот обрадуется извозчик, когда увидит, не правда ли Энди, «О, это великолепно, герр Тресси, Отчего было не сказать, что вы такой блистательный артист! Если бы вы жили в Париже, вам присудили бы премию за какую угодно картину!» Новые товарищи скоро сошлись в условиях. Тресси был принят пайщиком на равных правах и немедленно принялся за работу с неутомимой энергией переделывая шедевры, аксессуары которых не удовлетворяли заказчиков. В этот и последующие дни артиллерия исчезла с портретов, уступив место эмблемам мира и торговли. Молодой живописец изображал кошек, экипажи, сосиски, ломовые телеги, пожарные насосы, фортепиано, гитары, скалы, сады, Вазы с цветами, ландшафты, все, что требовалось, и чем неуместнее, чем нелепее были требования заказчиков, тем с большим удовольствием он исполнял их. Пираты искусства были в восторге, клиенты ахали, в мастерскую стали заглядывать женщины, и фирма процветала. Тресси должен был сознаться самому себе, что эта работа при всей своей грубости и скромных результатах приносила ему несомненное нравственное удовлетворение, совершенно неожиданным образом возвышая его в собственных глазах. Непризнанный депутат от Чароки Стрип находился в глубоком унынии. Со времени своего приезда в Вашингтон он не жил, а прозябал. Постоянно переходят блестящих надежд к самому мрачному разочарованию. Блестящие надежды создавались волшебником Селларсом, который не переставал уверять, что теперь дело в шляпе, и он заставит материализованного ковбоя не сегодня-завтра явиться в Росмар-Тоэрс еще до наступления вечера. Но эти предсказания не сбывались, и отсюда проистекало мрачное уныние майора. Наконец, в один прекрасный день, Селларс заметил, что испытанное средство не действует больше на Гаукинса, который окончательно повесил нос. Тогда он решился во что бы то ни стало вырвать своего бедного друга из когтей мрачного отчаяния. «Да!» Его надо развеселить, заставить улыбнуться. Полковник не выносил печальных лиц и страдальческих взглядов. Его изобретательность и на этот раз сделала чудеса. — Знаешь, дружище Гаукинс, — заговорил он вдруг таинственным тоном, — эта материализация затягивается ужасно долго, и нам с тобой, конечно, предосадно. Согласен ты со мною? — Согласен или нет, в этом мало проку. Ну ладно, важно установить сам факт. Теперь рассмотрим основу нашей досады. В данном случае у тебя не затронуто ни сердце, ни личные чувства, то есть тебе, собственно, наплевать на материализацию, как она есть сама по себе. — Согласен? — Согласен и совершенно искренно. — Опять-таки отлично. Мы подвигаемся вперед. Значит, наша досада относится не к самому процессу материализации и не зависит от ее предмета. Отсюда проистекает, — продолжал граф, и его глаза блеснули торжеством, что все наше недовольство порождается только безденежьем. Последний вывод основан на самой несокрушимой логике, не так ли? «Ну, конечно. Что и толковать об этом?» «Прекрасно. Когда найден источник болезни, не нетрудно найти и лекарство. В данном случае нам требуются деньги и ничего более». Знакомое, слишком знакомое искушение звучало в этом легкомысленном, таинственном тоне, в этих многообещающих словах, и лицо Гаукинса... Снова просияло доверием и надеждой, когда он сказал «Да, нам нужны только деньги, но неужели вы знаете способ?» Его голос дрогнул «Вашингтон, неужели ты думаешь, что у меня нет иных ресурсов, кроме тех, о которых я говорю посторонним лицам и своим близким друзьям?» Извините, но неужели человек, скрытный по природе, наученный горьким опытом и осторожный, не оставит про запас кое-каких источников, чтобы иметь возможность выбора в критическую минуту? Вы вливаете в меня новую жизнь, полковник. Бывал ли ты когда-нибудь в моей лаборатории? Не бывал. Вот то-то и есть. Ты даже не знаешь, что я обзавелся лабораторией. Пойдем со мной. Там у меня есть любопытная штука, которую я хочу тебе показать. Я держал ее в секрете. И едва ли человек пятьдесят знают о ней. Но такая уж у меня привычка. Я всегда держу язык за зубами. Гораздо лучше подождать, пока все готово, и тогда разом поразить всех. «Ах, полковник, никто не внушал мне такого неограниченного доверия к себе, как вы. Стоит вам одобрить какую-нибудь вещь, и уж я чувствую заранее, что все выйдет отлично. Не надо мне ни доказательств, ни проверок и ничего прочего». Старый граф был глубоко польщен и тронут. — Я рад, что ты веришь в меня, Вашингтон, но все так несправедливы ко мне. Я всегда верил вас и буду верить, пока жив. — Спасибо, голубчик. И ты не раскаешься в своем доверии. Придя в лабораторию, граф продолжал. — Теперь осмотрись внимательно в этой комнате, что ты здесь видишь. Как будто лавку старьевщика или больницу, соединенную с комиссией для выдачи патентов. На самом же деле все это — замаскированные рудники голконды Вот посмотри на эту штучку. Как думаешь, что это может быть? Право не могу себе представить. Это мое великое применение фонографа к морской службе. Это склад ругани для пользования во время плавания. Ты знаешь, что моряки не сделают шага без самых отчаянных проклятий. И шкипер, который умеет лучше всех ругаться, неоцененный человек. Его талант спасает корабль во время бедствия. Ну а ведь судно громадная махина. И шкипер не может поспевать везде одновременно. Поэтому случается, что корабли гибнут чего бы ни было, если бы на каждом из них находилось по сотне шкиперов. Слыхал ты про морские бури? Адская штука. И если нельзя иметь на судне сотню шкиперов, то их можно заменить сотней ругающихся фонографов, расставленных по всему кораблю. Представь себе жестокий шторм и сотню моих аппаратов, одновременно изрыгающих страшнейшие проклятия. Дивное зрелище. Что можно придумать лучше этого? Фонографы делают свое дело, а корабль идет себе преспокойно среди бури, как будто стоит на якоре в тихой пристани. Превосходная идея, но как же вы устроите эту штуку? Очень просто. Надо только зарядить аппарат. Каким образом? Стать над ним и ругаться в его отверстие. И он тогда зарядится? Конечно. «Потому что каждое слово запечатлеется в нем и сохранится, понимаешь ты, сохранится навсегда. Оно не изглаживается более оттуда. Стоит только повернуть ручку, и ругательства польются потоком. Во время страшных бурь можно заставить вал вертеться в обратную сторону». Тогда фонограф начнет брониться на выворот. Ну, каждый матрос, конечно, поневоле встряхнется от такой ругани. Ясное дело, а кто же станет их заряжать? Можно поручить эту обязанность шкиперу, а не то я буду поставлять фонографы уже заряженными. Я могу пригласить с этой целью эксперта с жалованием в 75 фунтов стерлингов в месяц, который легко зарядит полторы сотни фонографов в полтораста часов. А уж эксперт смыслит в этом деле, конечно, больше, чем необразованный шкипер. У специалиста ругательные термины будут «первый сорт». Тогда, понимаешь, корабли со всего света примутся раскупать мои фонографы потому что мои аппараты будут ругаться на всевозможных языках, на каких только угодно покупателю. И сообрази, Гаукинс, что через это я ведь произведу величайший нравственный переворот в девятнадцатом столетии. Пять лет спустя всякая ругань и проклятие станут произноситься одними машинами, и ни одно богохульное слово не сорвется более с человеческих уст на борту корабля. Между тем, до сих пор миллионы долларов тратились религиозными обществами на искоренение богохульства в коммерческом флоте, и все безуспешно. Поэтому мое имя сохранится вовеки в благодарной памяти потомства, И я буду знаменит как человек, осуществивший своими единичными усилиями благородную и возвышенную реформу. О, это грандиозно, благодетельно, прекрасно. И как вы придумали подобную вещь? У вас удивительный ум. Как вы говорите, надо заряжать аппарат? Тут нет ровно ничего мудреного». Если ты хочешь зарядить фонограф так, чтобы он громко произносил слова, стань прямо над ним и кричи. Если же ты оставишь его открытым и в готовом виде, то он примется подслушивать, то есть зарядится сам различными звуками, раздающимися вблизи него на шесть футов расстояния. «Теперь я покажу тебе, как он работает». Вчера я призывал специалиста, чтобы зарядить вот этот. ай ай его оставили открытым. Это нехорошо. Впрочем, мне помнится, кругом было настолько тихо, что он не мог собрать подходящего материала. Все, что теперь с ним требуется сделать, это нажать пуговку внизу, вот так. Полковник Селлорс привел аппарат в действие и фонограф запел плаксивым тонким голосом. — Есть гостиница одна, далеко стоит она, трижды в день там есть дают и недорого берут. — Ах, черт побери, совсем не то. Кто-нибудь у нас поблизости распевал эту чепуху? Жалобное пение возобновилось вперемешку с громким, постоянно возвышающимся мяуканьем котов, которые затевают драку лишь к обеду зазвонят квартиранты заголдят их хозяин созывает трижды в сутки угощает затем пронзительный дискант кричит брысь вы окаянные слышно будто бы вдеррущихся котов пустили чем-нибудь, и они шарахнулись в рассыпную. Но это ничего, будем слушать дальше. Фонограф сейчас дойдет до крепких словечек из лексикона моряков. Впрочем, дело не в том. Теперь ты видел, как действует механизм? — Он действует великолепно! — воскликнул Гаукинс. — Я понимаю, что в нем скрыто несметное богатство. — Да! — и семейство гаукинсов получит из них свою долю, Вашингтон. О, благодарю вас! Благодарю! Вы великодушны, как всегда, а фонограф — величайшее изобретение нашего века. Правда, мы живем во времена чудес. Стихии кишат благодетельными силами. Так было всегда, но наше поколение впервые открыло их, и сумела приспособить для человечества. Поверь, Гаукинс, всякая вещь имеет свою полезную сторону, и ничто не должно пропадать даром. Возьмем, к примеру, хотя бы миазмы. Известно, что из них выделяется аммиачный газ, который до сих пор не применялся ни к чему. Никто не думал собирать его. Ты не можешь назвать мне ни единого человека которому пришла бы в голову эта идея неправду ли я говорю ведь ты согласен со мной совершенно только я право не мог представить тебе чтобы кому нибудь могло понадобиться собирать его а вот я тебе сейчас объясню взгляни сюда это мое новое изобретение особый аппарат который я назвал разлагателем клянусь честью — Если ты мне укажешь дом, где выделяется известное количество аммиачного газа в день, я берусь при помощи моего разлагателя увеличить это количество в сто раз, менее чем в полчаса. — Господи, да зачем вам это? — Как зачем? — Послушай, и узнаешь. Это вещество может служить отличным осветительным материалом, чрезвычайно важным в экономическом отношении. Аммиачный газ не применяется решительно ни к чему и не стоит ни единого цента. Чтобы добыть его, нужно только приделать мой разлагатель к любой трубе для стока нечистот. И дело в шляпе». Для этого можно воспользоваться даже обыкновенными газопроводными трубами. но ну, сообрази-ка теперь, какова эта штука? Даю голову на отсечение, что через пять лет не будет дома, который бы освещался чем-нибудь другим, кроме аммиачного газа. Это открытие можно рекомендовать каждому доктору, каждому водопроводчику. Но ведь этот способ освещения опасен. «Более или менее да. Но ведь что ни возьми, все опасно. И угольный газ, и свечи, и электричество. А хорошо он горит. Великолепно. Вы производили опыты? Пока еще нет. Полли предубеждена против этого. Но я бьюсь об заклад, что если новая система освещения будет принята в доме президента, она пойдет в ход. Можешь быть в этом уверен». — На, возьми вот этот разлагатель, Вашингтон, теперь он мне пока не нужен. Можешь произвести с ним опыт в какой-нибудь гостинице.